Тридцатая глава «Масса, Том, к вам пришел джентльмен, он называет себя вашим другом». Слуга почтительно замер перед столом. «Что за джентльмен?» Томас нахмурился, отрываясь от бумаг, которые просматривал и приглянулся со Свенсоном. «Сказал, вы его ожидаете!» Слуга беспомощно посмотрел на хозяина, явно жалея, что ничем не может помочь. «Пусть зайдет!» Томас отпустил его, а сам достал из верхнего ящика стола пистолет и взвел курок. Свенсон выпрямился в кресле, стиснув подлокотники. «Гудехи!» Напряжение моментально спало, а на лице Томаса расплылась широкая улыбка. «Признаться, ты меня здорово напугал! Не ожидал увидеть тебя днем!» Индеец прошел к столу, окинув Свенсона цепким взглядом и посмотрел на Томаса. «Он все знает, знакомься!» Свенсон это тот индеец, о котором я тебе рассказывал. Гудехи это Свенсон, мой помощник и друг. Мужчины обменялись сухими кивками. Гудехи сел, не сводя с Томаса непроницаемых черных глаз. Он снова здесь, Саиб. Я видел его вчера в новом Орляне. Томас взял перо, лежащее перед ним на столе и задумчиво его прокрутил. Казалось, его совершенно не волнует тот факт, что главный помощник его врага, находится в нескольких часах езды от Магдалены. Наконец он поднял глаза на индейца и медленно кивнул. «Значит, Кинг уже знает». «Совершенно точно мы не можем быть уверены!» Начал было Свенсон, но Томас его перебил. «Надо быть уверенным, даже если это не так. Он знает. И мы знаем, что он знает. И это, смею надеяться, дает нам преимущество». «Надеюсь, он не станет откладывать нашу встречу в долгий ящик». Я, признаться, уже присытился ожиданием. «Сколько у нас есть времени?» — поинтересовался Гудехи, удобно устраиваясь в кресле. «У нас?» — приподнял брови Томас. «Ты думаешь, я теперь уйду?» — Индеец усмехнулся, покачал головой. Томас лишь вздохнул, но губы тронула довольная улыбка. «Не могу сказать точно, но думаю, неделя-две». Как долго Саиб находится в городе, прибыл вчера в обед. Может, времени чуть больше. Свенсон, надо проверить наш арсенал. И постоянно быть наготове, предупреди людей, которых нанял. Управляющий кивнул, делая пометки у себя в голове: «Гудехи, тебе придется пожить у нас. Я не знаю, сколько это может занять времени. А Луиза? спросил Свенсон, куда вы денете ее? «Думаю, Луизе сейчас безопаснее всего оставаться в Магдалене», — вздохнул Томас. «Мы не знаем, что известно Кингу и как он будет использовать полученную информацию. Но я уверен, если он узнает, что Луиза моя невеста, то попытается воспользоваться этим против меня». Шли третьи сутки добровольного заточения, на которое себя обрекла Луиза. Даже самая сильная простуда за это время должна была сойти на нет, А если учесть то неимоверное количество травяных чаев, которые присылала Адеола, то в ближайшее время Луиза должна была заболеть лет через десять, не раньше. Сегодня она проснулась полной решимости выйти, наконец, из спальни. Вспомнилось приглашение Франчески, да и вопросов к ней за прошедшие три дня накопилось немало. Слишком много мыслей успела передумать Луиза, слишком много вопросов теснилось у нее в голове. Вопросов, на которые могла дать ответ только женщина. Лиловое платье из тонкой и мягкой шерсти удачно оттенило не в меру цветущий вид недавней больной. Накинув на плечи шаль, она распрямила плечи и вышла в коридор. Дом жил привычной жизнью. Две служанки натирали воском перила витой лестницы и стремительно склонили головы, когда она прошла мимо. В холле слышался голос Адеолы, отчитывающей кого-то за тусклое столовое серебро. Луиза невольно прислушалась, довольно улыбнувшись. На ум пришли первые дни в Магдалене. Бардак в управлении и груда разномастной посуды на столе. Она определенно умела вести дом, приведя его в порядок за каких-то несколько месяцев. Всего-то и требовалось, что сильная и уверенная женская рука. В этот момент дверь кабинета отворилась, выпуская Свенсона и мужчину, внешний вид которого заставил Луизу испуганно взвизгнуть. Это явно был тот индеец с кухни, который напугал ее до обморока. Индеец равнодушно скользнул по ней взглядом, но Луиза могла поклясться, что он усмехнулся. Луиза. Томас кивнул, слишком сухо по ее мнению, что царапнула по самолюбию, заставив подойти ближе, вздернув подбородок. «Мне надо с вами поговорить». «Не сейчас, Луиза». Томас качнул головой, делая шаг по направлению к удаляющимся мужчинам. «Но это важно!» Нахмурилась Луиза, уязвленная его тоном. «Луиза, я прошу вас потом», — с нажимом проговорил Томас. Индейцы Свенсон остановились у двери, делая вид, что не прислушиваются. «Я собираюсь поехать к Бишопам сегодня». «Нет, Луиза, вы останетесь в поместье». «Я не спрашиваю, я ставлю вас в известность!» Луиза задохнулась от возмущения. «Луиза!» Томас нахмурился. «Я тоже не прошу вас. Вы останетесь в поместье, это не обсуждается». Луиза замерла, потрясенно глядя на него. Она не верила своим ушам. Они провели вместе всего несколько... минут, а он уже обращается с ней, как с женой, приказывая... «Если вы думаете, что я буду спокойно сидеть в поместье, когда вам вздумается запретить мне выезжать, то вы жестоко...» «Луиза!» Томас угрожающе повысил голос. Тишина, повисшая в доме, стала осязаемой, оседая на плечи. «Давайте обсудим это позже». «Вечером!» Луиза с вызовом посмотрела на Томаса. «Хорошо!» Раздраженно выдохнул Томас, думая, что объяснять реальные причины отказа «Невесте он не может, а значит, придется выдумывать более-менее объективную причину». Сухо кивнув, он присоединился к мужчинам, и спустя пару минут Луиза осталась одна, не считая слуг спешно вернувшихся к работе. Возмущение кипело, затмевая доводы рассудка, призывающие прислушаться к Томасу, дождаться вечера и узнать причины запрета. Но благоразумие уступало место желанию поступить на зло. Показать, что она не собирается подчиняться любому запрету будущего мужа, который, возможно, превратится со временем в обычного самодура. Спустя час коляска Орингтона выехала за пределы поместья. Луиза, убедившись, что Томас уехал на плантацию, довольно улыбалась своему маленькому Демаршу, представляя, какое у него будет лицо, когда он узнает о ее отъезде. До Тризона добрались без происшествий. Солнце светило ярко, небо было голубым, а розы в поместье Бишепа все еще цвели. Франческа встретила подругу с радостью, поднимаясь с диванчика и протягивая руки. «Луиза, дорогая, я несказанно рада вас видеть. Простите, что не предупредила вас заранее, но вы, помнится, звали посетить вас, как только я поправлюсь». Луиза сняла перчатки и шляпку и присела напротив. «Какие могут быть между нами условности?» Франческа, как всегда, сверкала, словно райская птичка. Сливовое платье и изумрудно-зеленый тюрбан могли бы испортить кого угодно. Но на леди Бишоп смотрелись модно и органично. «Вы не откажетесь от чашечки кофе?» «Если честно, этот напиток пока так и не полюбился мне», — призналась Луиза, наблюдая за тем, как служанка накрывает на стол. «А где лорд Бишоп? Как дела у Виктории?» «О, лорд Бишоп уехал в батон руж Франческа взяла в руки чашечку и улыбнулась, как кошка, наевшаяся сметаной. «Его не будет еще три дня!» «А Виктория сейчас занимается с учителем. Я же, как видите, предаюсь унынию». «Вижу, что ваши уныния пытаются развеять письма». Луиза красноречиво посмотрела на несколько листиков, которые Франческа, видимо, читала до ее прихода. Та вдруг смутилась, пытаясь накрыть письма рукой. «Прошу вас». Луиза протянула руку, касаясь ее колена. «Не стоит, я не враг вам. И уж тем более никогда ничего не расскажу лорду Бишопу». «Откуда вы?» В глазах Франческий испуг мешался с облегчением. Ее взгляд лихорадочно метался по лицу Луизы, ища осуждения или презрения. Но находил лишь понимание и сочувствие. Наконец она судорожно выдохнула и спрятала лицо в ладонях. «Вы не представляете, как это тяжело. Хранить все в себе, не имея возможности поделиться. А ведь я... Я так его люблю, Луиза!» Де шабри. Луиза и сама удивилась, как легко это прозвучало. И почему она раньше ни о чем не догадывалась? Не видела очевидного. Франческа кивнула, не отнимая рук от лица. Плечи ее мелко вздрагивали, Луиза впервые видела ее такой... подавленной, но вместе с тем действительно очень счастливой. «Вы пытались сбежать тогда», – медленно проговорила Луиза, вспоминая ночь, когда на их пороге появилась Франческа. Франческа кивнула, поднимая глаза на Луизу и слабо улыбнулась. «Он все продумал, все до мелочей. Только погода не захотела считаться с нашими планами. Если бы не ураган, мы бы уже давно были вместе». «Но почему вы не пытались бежать еще раз?» – удивилась Луиза. «Мне больше не позволят совершить подобную ошибку». Улыбка Франчески стала печальной. «Я слишком много знаю, чтобы лорд Бишоп позволил мне убежать. Я имела глупость оставить ему письмо, надеясь, что оно станет залогом безопасности моей и Виктории. Но он нашел его раньше, и теперь я стала заложницей собственных слов. Ничего не понимаю». Луиза недоуменно посмотрела на Франческу, но та лишь грустно покачала головой. «Не пытайтесь, Луиза. Эта тайна стоит слишком дорого, чтобы я имела право посвящать вас в нее. Достаточно того, что я никогда не смогу вырваться отсюда, чтобы стать по-настоящему счастливой. А когда Виктория выйдет замуж, я и вовсе останусь одна с лордом Бишопом». Усталая обреченность в ее голосе заставила Луизу вздрогнуть. Она вдруг по-новому посмотрела на эту женщину, что стала ее подругой. Яркую, жизнелюбивую и прямую. Ей невольно пришло на ум сравнение с яркой птичкой, запертой в клетку. Отнюдь не золотую, а серую, унылую, повешенную в самый дальний угол пыльной комнаты. «Мне очень жаль, Франческо», – прошептала Луиза, действительно чувствуя невыразимое сожаление. «Не стоит, Луиза!» Франческа уже взяла себя в руки и снова посмотрела с игривым любопытством. «Расскажите лучше, как дела у вас? Как подготовка к свадьбе, как мистер Орингтон?» Хо, он уже вовсю пользуется своим правом мужа запрещать мне что-то», — недовольно махнула рукой Луиза. «Сегодня, например, он не позволил мне приехать к вам, представляете? Просто так. Наверняка ему нравится эта власть, что он вскоре надо мной получит». «Мистер Орингтон никогда не совершал необоснованных поступков», — покачала головой Франческа, беря в руки кружечку с кофе. «Вы уверены, что он запретил вам приезжать просто так?» «Мы собирались обсудить это вечером». Луиза вдруг почувствовала холодок, пробежавший по позвоночнику. «Действительно, стоило ли срываться с места и ехать сегодня, когда можно было обсудить все спокойно и приехать завтра?» «Вы уже жалеете о своем поступке!» Понимающе улыбнулась Франческа, легко читая Луизу как открытую книгу. «Уверена, мистер Орингтон вас простит. Он очень хорошо к вам относится, возможно, со временем даже полюбит». В ее голосе снова скользнула грусть, и Луиза решилась задать очередной вопрос. «Франческа, а когда вы выходили замуж, вы любили лорда Бишопа?» «Любила». Франческа горько усмехнулась. «Я боготворила его. Он приехал в Новый Орлеан и моментально покорил всех и вся. Своими манерами, видом, титулом. Английские пэры редкость в новом свете. А он вдруг заявил, что хочет остаться здесь навсегда. Я любовалась им издалека, мечтая станцевать хотя бы один танец. Мне было шестнадцать, я была слишком юна и слишком влюблена». Когда он выбрал меня из десятков других невест, мне казалось, я умру от счастья. «А сколько лет было лорду бишапу? «Сорок пять». «Так много!» — вырвалось у Луизы. «Но как вы решились, как вы? Он же...» «Был старым уже тогда», — понимающе улыбнулась Франческа. «Он был прекрасен, умудрен опытом, окутан ореолом таинственности и загадочности. И я была счастлива с ним». до того момента, как родился Найджел. Уже тогда в нем стала проявляться незамеченная ранее жестокость. А после, с рождением Виктории, он окончательно отдалился, посвятив все время заботам о плантации, иногда слишком живо вникая в решение проблем. Она замолчала, и Луиза тоже задумалась, пытаясь представить, каково это. С каждым годом все дальше и дальше отдаляться от любимого. постепенно раскрывая в нем жестокого и холодного человека, лишенного сочувствия. «Скажите, Франческо, а у лорда Бишопа...» «В смысле, как он? У вас больше не было детей?» «Луиза...» Франческо перебила ее, снисходительно качая головой. «Кажется, я понимаю, о чем вы хотите спросить. Есть ли у моего мужа другая женщина?» «Полно. Все молоденькие служанки в доме, несколько рабынь на плантации...» Продажные женщины нового Орлеана и батон руж лорд Бишоп всегда любил разнообразие. «Матерь Божья!» – вырвалась у Луизы. «И вы все это терпите? Помилуйте, а что мне остается? Куда мне деваться одной и с ребенком? Все мои деньги принадлежат мужу, жить мне негде. Пока смерть не разлучит вас!» Иногда эти слова приобретают очень зловещий смысл. «Это ужасно!» Луиза никогда не пыталась заглянуть в чужую семью дальше, чем было необходимо. И то, что открылось ей сегодня, заставляло очень крепко задуматься над своим собственным будущим. «Не всегда», — Франческа тепло улыбнулась. «Дети придали смысл моей жизни, и...» Шум в холле заставил ее замолчать и прислушаться, переглянувшись с Луизой. Дверь в гостиную распахнулась, и на пороге появился мистер Орингтон. за спиной которого маячила фигура испуганного мажордома. «Леди Бишоп!» Томас кивнул Франческе и повернулся к Луизе. От его ледяного взгляда у нее внутри все застыло. «Надеюсь, вы извините нас, но нам с леди Грейс так необходимо вас покинуть». «Мистер Уоррингтон!» Франческа хитро улыбнулась, переводя взгляд спылающего ледяным гневом Томаса на перепуганную Луизу. — Уверена, вы бы не стали лишать меня приятного общества без особой на то необходимости. — Рад, что вы меня понимаете, — кивнул Томас, следя за тем, как Луиза поднимается, берет в руки шляпку и перчатки и скомканно прощается с Франческой. Держа голову высоко поднятой, Луиза прошла за Томасом через холл и замерла на мгновение на крыльце. Шестеро всадников ждали у входа. Лошади их нетерпеливо приплясывали, блестя потными боками. Их явно не щадили. Коляску подали через пять минут, и за это время Томас не произнес ни слова, отбивая стеком нетерпеливую дробь по голенищу сапога. Наконец коляска остановилась перед ними, и он протянул руку, помогая забраться внутрь. Если бы Луиза могла, она бы с радостью вспорхнула туда, не касаясь его твердой, как камень ладони. Едва дверца коляски закрылась, как Томас взлетел в седло, и всадники медленно выехали на дорогу. Обратный путь прошел в полном молчании и спешке. Никогда еще Луиза не ездила из Тризона в Магдалену с такой скоростью. Коляска сделала круг и остановилась у входа в поместье, где их уже ждали слуги. Томас тут же оказался перед дверцей, подавая руку и буквально вытаскивая Луизу наружу. Она вцепилась в его рукав, чтобы не упасть, с такой силой он потянул ее наружу. Бросила было вопросительный взгляд, но он даже не смотрел в ее сторону. «Мистер Орингтон, Томас!» Луиза сделала слабую попытку заговорить, но натолкнулась на непробиваемое молчание. «Я... я не должна была ехать без вашего разрешения!» Луиза заговорила сбивчиво, быстро понимая, что стоит им зайти в дом, и он оставит ее, возвращаясь к своим делам. «Я прошу простить меня, Томас, пожалуйста!» Она потянула его за рукав, вынуждая остановиться на пороге перед дверью. «Я прошу вас, простите меня!» Я не знаю, с чем связан ваш запрет, но... Теперь я понимаю, просто так вы не стали бы... — Не стал бы, — эхом повторил Томас, обратив на нее яростный взгляд. — А вы стали. Вы не просто решили ослушаться меня. Вы сделали это демонстративно. После того, как я запретил вам выезжать на глазах у всего дома, что, по-вашему, я должен сделать теперь? — Наказать меня, — еле слышно ответила Луиза, глотая слезы. Томас фыркнул, качая головой. Раздражение, злость на Луизу бурлили в крови. Страх, когда он понял, что она уехала, облегчение, когда увидел ее, спокойно распивающий чай с Франческой. Ярость за то, что заставила мчаться, сломя голову. Да еще и подключив к этому людей, которые должны были охранять Магдалену. «Вы уже сами себя наказали, Луиза». «Сухо», — ответил он, — и открыл дверь, пропуская ее вперед.